Глава вторая. Некрогруппа. Взгляд сквозь стены различал в текущей на мне орде культиваторов зомби всех типов, среди которых основная масса состояла из зараженных бегуннов. Вечерняя темнота смотрела на меня множеством горящих красным глаз. Огоньки дёргались, мерцали, падали на снег и тухли. Эти твари бежали, падали и перепрыгивались своими же сотоварищами, спеша к одному единственному сумасшедшему дуальному культиватору с моей комнатной головой. Хорошо подумал. Вклинился голос Зэро в адреналиновую волну, заслонившую мой разум. А когда скрип по свежему снегу сотни ног стал невыносимо близким, небеса прогремели голосом Блика. Ловите огни, твари! Падающие снежинки вдруг вспыхнули, освещая ночную восходящую в гору дорогу. Они потяжелели и словно горящие камни обрушились дождём на головы бегущих. Как только первая горящая лединка достигла лежащего на земле снега, вспыхнул и он. Алый покров. Отличное заклинание против живой силы противника. Но лишь живой, прокомментировал заклинание огневик, недовольный и печальный зыр. Они горели и бежали, молчаливо и неотвратимо, а я собрал своё сына в духе внизу живота и выдохнув сощурил глаза. Стало светло и жарко. Сияющий с давленными веками луч аж парил первые нестройные ряды, заставив головы отделиться от тел, а тела пасть под ноги наступающих, что замедлило волну, но не остановило. Ты обезглавил 12 из 400. Снова проговорил Зер. окружат и сожрут. Не окружат, выкрикнул я, а ноги сами собой понесли меня на толпу. Зомби были объединены в группу, группу на 400 голов. Это было немыслимо и невозможно. Культиваторы и обычные, пусть и мёртвые, но люди собрали рейдовую группу. Они бросили мне вызов, как только заметили мой маяк, самый лакомый для падших культиваторов кусок. Вид дуальный серебряный обладатель артефактов сам шёл к ним в руки. Но я не шёл, а бежал, оставляя глубокие следы в мёрзлой земле, выделяя цифры при каждом шаге, что сапоги не выдержали и треснув соскочили со стоп, оставив меня босиком. Я не чувствовал снега под моей кожей, не чувствовал и острых камней. Наоборот, мне казалось, словно я бегу по вязкому песчаному пляжу, и каждый мой шаг утопает в горячем, мокром песку. Это горный камень крошился от создаваемого мной давления. Единые группы зомби и культиваторов бывало создавали свою собственную ауру, спасающую мои поделки от магии светляков. О, сферы! Какое же совершенное оружие я породил! Пускай и случайно. Всплыл перед глазами текст гнилоуха. Тогда впервые я увидел, что единая группа зомби излучала свою собственную алую ауру. Да, культиваторы были бронзовые, но их совместная мощь сплелась с яростью убийственных ими людей, и теперь ползло на меня огромным метафизическим сгустком. Оно может сожрать мою силу, подумалось мне нехорошее, и тут же ум нашёл решение. но только если я буду драться с ними лицом к лицу. Антимагия! На них антимагия! орал мне в спину Блик. Его шар не поспевал за мной, ведь я был пускай и не выше, но дуальнее его. Конечно же, на такую тварь, как группа зомби, не действовало некроманское усмирение. Ларри мог даже и не пытаться, на такую махину не повлиял бы и золотой маг-культиватор, ибо оно создавалось для борьбы с такими, как мы. Однако я уже видел вожака тех, что разгромили войско хуланцев. Его тень пульсировала алыми вспышками и подпитывалась гневом всех его слуг. Он был сердцем странного злого организма, порождения ошибки некромагии. При жизни он был умелым ремесленником, и я вдруг узнал в нём кузнеца, того самого, что делал мне доспехи в Охваруке. Оружейник, крепкого вида лысый мужик с вытянутой яйцевидной головой и большими седыми Закрученными в стороны усами, был в том же, чем я его видел последний раз. Кожаный фартук, плотный рабочий костюм и без штанов, которые он тогда подарил мне по первой просьбе. Я не помнил, как его звали при жизни, но понимал, что он погиб сразу же после того, как я покинул умирающий город. И теперь лысый, крепкоплечий усач безэмоционально смотрел на меня уже в другом статусе. Закрыв щитом, я ускорился. врубившись в строй противника, словно пушечное ядро. Бегуны бились, летящий на них щит, и перекувыркивались через меня. Не будь моё орудие артефактом, оно бы расщепилось на составляющие при первом контакте с толпой, однако оно держалось. Время замедлилось, и, казалось, начало тянуться, а каждый мой шаг сквозь толпу давался всё тяжелее и тяжелее. «Циттаэла». Красноречиво намекая, что через секунды я окажусь в толпе за разных бегунов, совсем без сил. Я обернулся назад, но пробитая дорожка уже смыкалась, угрожая разорвать меня на кожаные ленточки тянущимися руками. Отступать было поздно. Сила воина иссекала, но сила светомака всё ещё оставалась при мне, и я принял окончательное решение, когда понял, что увяз в телах мёртвых. Э, деревянные когти пальцы оттягивают мой щит вниз, заставляя опускаться левой руки, оставляя шею без защиты. Наши глаза встретились, меня и бронника культиватора, и он по-прежнему не выражал никаких эмоций. Он просто существовал. Правая рука дёрнулась вперёд, пальцы разжались над древком мечевидного копья, и то вспыхнув белым светом вылетело в направлении усатого вожака зомби. Оказалось, что оно медленно вращалось вокруг своей оси, рассекая воздух над мёртвыми головами, почти так же медленно, как тупые зубы окруживших меня тварей впивались в мою броню, одежду, плоть. Протяжно зазвучала золотая кольчуга Зыра. Что-то вязко кричал блик. Наконец, копьё впилось в грудь культиватора, пробив ему сердце, разрушая бронзовый медальон талантливого бродника, висящий на теле под кожаным фартуком. Аура Андертафф лопнула мыльным кровавым пузырём. Группа безумия расступилась. Однако я всё ещё был в толпе зомби, готовясь создать вокруг себя розящую сферу света и пусть так, но прожить подольше. Атаковать толпу из 400 голов в лоб было моей ошибкой, и за всякую ошибку нужно платить. Меня не заразят, потому что я полуадин, и потому же мне не быть зомби-культиватором. взирая в своём после смерти и на тёмные дела тёмного мира меня просто разорвут на части свет вспыхнул сжигая тело ближайших ко мне тварей но окружавших было слишком много и уже новые руки и пасти пробовали моё тело на прочность странно но боли почти не было и когда я уже видел перед глазами залы стенаний снова зазвенела золотая кольчуга спасибо учителю походу я всё И даже твоя послесмертная магия не спасёт глупца королевских кровий, подумал я зыру. Это не от них, рявкнул в моей голове разъярённый голос. Вокруг под ногами вспучилась почва, поднимая меня вверх, вырывая из мертвецких захватов и пастей. А сразу же следом я увидел разрастающийся огненный шар. Сила, родившаяся где-то снизу и спереди, подбросила меня взрывной волной и понесла назад, туда, откуда я врубался в толпу. Покатившись кубарем по снегу, я смог остановиться, лишь раскинув руки и ноги. Приземление в холодный сугроб отрезвило меня. Поднимаясь на куртке в 30 шагах от кишащей толпы, я не шевелился, не веря своему спасению. "Беги, кусок осла!" завопили мне разом, не сговариваясь блик из эр. Вскочив и взглянув на своё окровавленное тело, я обнаружил, что за какие-то мгновения боя я лишился не только брони, но и одежды. Однако взрыва мысли и моим советчиком было не занимать, и я побежал, интуитивно выбирая путь отступления ведущий к горным тропам вдоль Трестского хребта, следом за мной вначале летел, а потом мы, когда кончилось цы, бежал поочерёдки Блик, Лари и иногда Филиция. Ваше величество сегодня чуть не возглавило царство ходячие мертвечины, закончил поливать меня отборными ругательствами Зер. Видимо, эмоции бывшего владыки «Тёмного мира» наконец улеглись, и он перешёл на сарказм. «Трупа таран хренов! Мозгозад светломирский! Серебряный самоубивец!» После непродолжительной паузы возобновил он оскорбление. «Блик, попроси Фелицию треснуть его по голове. У неё удар послабже, а то я не могу. Я только по мозгам бью. А у нашего Райса мозга нет и не было никогда». «Райс, мы оторвались!» Трупы ещё в ущелье толкотню создали. Может, передохнём?» Позвал меня задыхающийся блик. Сделав ещё несколько шагов, я остановился и повернулся. Вокруг и правда были горы. «Неужели мы так быстро бежали?» Подумал я и тут же почувствовал пронизывающий холод и нехватку воздуха. Мы забрались высоко и далеко. Взгляд сквозь тени не работал. Мой дар воина был выпит до дна, но созерцание сквозь свет... Всё ещё фиксировал маяк. А значит, какого бы страха я ни натерпелся в той куче моле, я попутно и вполне успешно вводил зомби от 300. Магический огонь горел и создавал вокруг нас купол, куда даже не спускались случайные снежинки. А снежный наст растаял до камня, который высох и нагрелся. Сидеть было вполне комфортно, но жутко клонило в сон. Спать тут нельзя, на всякий случай сообщил мне Зыр. Надо продолжать путь. Я чувствую, что уже близко. Чем ты меня вытащила из толпы? спросил Гиблик, вспоминая огненный шар под ногами. Направленный взрыв. Мог ноги оторвать, но кольчуга его темнейшего величия сыграла как платформа. Покачал головой Мак. «Ему, если бы ноги оторвало по самый зад, он бы на руках во всякие беды ввязывался». Не унимался Зер, совсем не желая слушать мои комментарии про «кто знал, что так получится». Я знал. Я читал это в дневниках гнилоухо и видел, как от подобной беды бежали более опытные паладины, в пускай и выдуманном сферой мирке. «Надо поворачивать вниз и уничтожать твари поодиночке», — сообщил я свои мысли. Вначале проверим мою чутьё. Через 600 шагов вверх должна быть серебряная сфера, произнёс император тоном того самого Зера Илькаара, с которым я впервые столкнулся в тресте. Или ты, Райс, думаешь, что тебя тоже кто-нибудь к Кларе и Эйвину в сферу понесёт и пообещает воскресить? Такие, как мы, встречаются редко. Без тебя тут всё накроется тазом из известного материала. Расчитывать, Райс, нам не на кого. Но меня можно, обиделся Блик. На тебя можно. Ты на нашего дурачка влохмутих не влияешь. Он глупости творит с завидным упорством, что вам с ним в пару костюмами обменяться. Ты будешь культивировать и стремиться взять меч Серафима, а он мне смешнуш шутить и песни петь. Так хватит, прервал я их, вставая, показывая, где твоя серебряная сфера. Хоть шурук от великого учителя Вот тебе урок. Твоя сфера в 700 шагах. Из подсказок она выше, а не ниже. Теперь иди и ищи твое величие. И я насупившись посмотрел вверх, где снежные шапки трестких гор цеплялись серые громоздкие облака. Сегодня меня ругали за дело. Я чуть не погубил всё, что было создано нами ранее. Убив главу зомби-культиваторов, я лишь отсрочил нашу с ними битву. При этом безрассудно рискуя жизнью, Остался без одежды, брони и оружия. Пускай артефакты и висели на моей тине, они не помогали мне согреться. Интересно, были ли в истории культивации случаи, когда человек, дойдя до серебряной лиги, просто замерзал в горах в поисках сферы? Да, я сбежал с помощью блика, уведя зомби в горы, однако они всё ещё идут за мной. Медленно, но без устали, без сна, без чувства голода и холода. И с этим тоже что-то надо будет делать.